Глава 4. Психотерапия для выздоровления. Часть 5. Роль семейных взаимоотношений в лечении рака. Влияние семьи, людей чьё влияние на наше психологическое самочувствие трудно переоценить. Когда человек сталкивается с таким серьёзным заболеванием, как рак, его жизнь радикально меняется. Это способно сблизить его с родными или наоборот, обострить старые конфликты и спровоцировать новые обиды. Чтобы побороть болезнь, не стоит оставаться с ней один на один. Важно заручиться заботой семьи и прийти к взаимопониманию. Ежедневная поддержка и помощь позволяют почувствовать себя увереннее, что помогает настроиться на борьбу с недугом. У одной из моих пациенток проблемы в родственных взаимоотношениях появились после курса гипнотерапии. Когда она отбросила старые разрушительные установки, начала менять свою жизнь к лучшему и пошла на поправку. У неё возникла обида на мужа и маму. Члены её семьи неосознанно поддерживали психологические барьеры, мешающие её выздоровлению. Это чувство мешало нормальному общению с близкими людьми, и даже когда близкие проявляли заботу, пациентка концентрировалась на негативных эмоциях, не давая семье шанса исправиться. Потребовались дополнительные сеансы психотерапии, чтобы проработать эту проблему. Как же выстраивать семейные отношения, чтобы рядом с вами всегда были союзники? Как добиться взаимопонимания? Прежде всего, помните, что обнаружение онкологического заболевания серьёзное психологическое испытание не только для пациента, но и для его родных. Они тоже испытывают стресс, чувствуют тревогу за будущее, боятся потерять члена семьи. Онкологические больные, а часто и их близкие, проходят несколько стадий принятия диагноза. Первая шок. Как это возможно? Почему именно я? Второе отрицание. Этого не может быть. Диагноз поставлен неверно. Третье гнев и обида. Врачи, семья делают недостаточно. Никто не хочет помочь. Четвёртое депрессия. Ничто в жизни не имеет смысла, если диагностирована такая серьёзная болезнь. Пятое принятие. Да, это случилось, но нужно бороться. Очень важно, чтобы на любой стадии у человека оставались надежда и желание жить, так как это поможет продлить жизнь при неутешительном прогнозе. На фоне происходящего некоторые родственники начинают вести себя с пациентом снисходительно, что может проявляться в чрезмерной опеке, желании принимать за человека решения или стремлении управлять его бытом. Подобное поведение не совсем адекватно и обычно является следствием подавления эмоций, вызванных известиями о болезни члена семьи. Вместо того, чтобы принять и прожить нахлынувшие эмоции, родственники пациента загоняют их глубоко внутрь, прикрывая беспокойство ложной заботой. В результате человек испытывает раздражение и старается избегать членов семьи, или напротив, постепенно теряет всякую волю, привыкая к роли беспомощного больного. Нельзя своим поведением подтакать недугу, нужно поощрять здоровье. Именно поэтому я рекомендую относиться к онкологическим пациентам как к выздоравливающим, а не как к больным людям. Родственники должны помнить об этом правиле, обеспечивая человеку максимальную свободу, подбадривая его при необходимости и поощряя здоровый образ жизни. Достичь взаимопонимания в такой ситуации проще, чем может показаться. Нужно лишь открыто говорить о своих чувствах. Эта рекомендация работает в любых обстоятельствах. Честное обсуждение переживаний пациентом и членами его семьи позволяет сохранить здоровый психологический климат дома. Стресс, вызванный диагнозом, иногда выплёскивается и в виде гнева, причём направленного практически на всех окружающих людей. Малейшее недовольство или раздражающий фактор приводят к моментальной вспышке агрессии. С этой гневливостью можно справляться, если воспринимать человека как выздоравливающего, а не как безнадёжно больного. Если сам пациент и его семья настраиваются на путь к здоровью, Восприятие ситуации радикально меняется. Согласитесь, у выражений "он болеет" и "он выздоравливает" совершенно разный эмоциональный посыл. Это важно, поскольку даже такие мелочи влияют на хрупкое психологическое равновесие пациента. Если вы чувствуете, что неприятные эмоции берут верх, предложите собеседнику начать диалог. Расскажите о том, что расстраивает, раздражает и тревожит вас, а также укажите на причины этого состояния. Возможно, собеседник видел ситуацию иначе, но будет только рад прийти к соглашению. Членам семьи обязательно нужно утешать, подбадривать и успокаивать пациента, если того требует ситуация. Делать это можно с помощью слов и физического контакта. Дайте понять, что вы рядом и готовы помочь сопротивляться заболеванию. Такие простые фразы, как: "Не переживай, мы прорвёмся", "Всё будет хорошо, я помогу", уже настраивают человека на позитивную волну. А также снимают страх, ощущение беспомощности и одиночества. Недруги и союзники в излечении болезней. Старайтесь избегать негативных эмоций во всех их проявлениях. Если это невозможно, сократите общение с неприятными вам людьми до минимума. Существует тип токсичных личностей, которые с помощью колкости, езвительности и жестокой иронии способны убить в другом любую радость. Избегайте таких людей. они глубоко несчастны внутри и стремятся привести к этому состояние окружающих. Если человек ситуативно находится в плохом настроении, смело направляйте разговор в новое русло. Можно сказать: "А ведь скоро Новый год, будет у нас ёлка, как думаешь?" или другие фразы, поднимающие приятные для всех темы. Таким образом, вы направляете внимание собеседника, помогая ему отвлечься от переживаний и не позволяя погрузить в негатив себя. практикует такое на постоянной основе, вы заметите, что окружающие люди начинают общаться с вами только на позитивные темы. Окружите себя искренними союзниками, людьми, готовыми поддержать и ободрять вас, давать веру в будущее и надежду. Настоящие соратники не страдают вместе с вами, а показывают путь к эмоциональному благополучию, вселяя желание жить и бороться. Чтобы окружить себя ими, необходимо и самому проявить некоторую гибкость Человеку с тяжёлым характером и негативным настроем будет сложно привлечь на свою сторону кого-либо. В число соратников могут войти родственники, друзья, более мотивированные пациенты или участники группы психологической поддержки. Также, как уже упоминалось, очень важно, чтобы вашим союзником стал и ваш лечащий врач. Если между вами установились хорошие взаимоотношения, врач сделает всё для вашего выздоровления. установки из детства, как они работают. Чтобы понять, насколько сильно и разрушительно бывает влияние родителей, можно взглянуть на несколько ярких примеров. Например, в Африке, в Танзании, принято охотиться на альбиносов, потому что из частей их тела варят зелье, которое якобы приносит удачу. Чтобы защитить несчастных, ООН и Красный крест создали специальный лагерь, где им можно укрыться от кровожадных соотечественников. Там же, в Африке, однажды случился еще больший кошмар. Отец продал руку собственного сына за пять тысяч долларов. Другой сюжет про эскимосов. Маленькие дети, похожие на мою четырехлетнюю дочку, участвуют в процессе разделки пойманного кита. Они бегают с ножичками, делают надрезы и пьют кровь, так как верят, что это поможет им вырасти настоящими мужчинами. Там это считается социальной нормой и кулинарной традицией. В нашем обществе обычаи, навязываемые старшими, существуют точно так же, разве что принимая более привычные для нас формы. Например, у нас принято есть суп, добираясь до самого донышка. Бабушка говорила мне, когда я был ребёнком: "Доедай до конца, а то счастье оставишь на дне тарелки". Эта установка работает для меня до сих пор. Я опустошаю посуду, даже если насытился, и в некотором смысле это определяет мою взрослую жизнь. Нужно ли говорить, что сама по себе она не слишком здоровая. К ней прилагаются соответствующие страхи, чувство вины и обиды, которые накапливаются с самого детства, не получая ни выхода, ни ответа. Как мы устроены? Когда нас маленьких обижают дома, мы не понимаем, почему мама поступает тем или иным образом. Уже сейчас, будучи взрослым, я осознаю, Мама говорила и делала многие вещи, чтобы я становился лучше, умнее и сильнее, руководствуясь прекрасными побуждениями, любовью и заботой. Однако ребёнком я воспринимал её действия иначе, вследствие чего обижался, боялся и злился. Злиться на маму нельзя, хорошие дети так себя не ведут, потому следом рождалось чувство вины. Вырастая, мы несём эти эмоции с собой во все сферы социальной жизни. У одной из моих дочек в классе был мальчик, который называл учительницу на ты и мог спокойно обнять её или поцеловать. Никто из других детей не мог позволить себе того же, даже если испытывал те же чувства. Границы этих детей определяют запреты, в то время как тот мальчик ими не обременён, а потому вполне вероятно вырастет значительно более свободным человеком. Когда моя жена была в роддоме, я предложил дочери не идти в школу, Мне банально хотелось поспать, но она отказалась. Сработала неосознанно заложенная нами установка, что пропускать школу неправильно, и даже снятие запрета не помогло ей противостоять. Мои дети часто слышат от бабушки фразу: "Не ходите на улицу, вас там схватит бабайка". И это при том, что территория дома закрыта, и никто посторонний на неё войти не может. Я попытался объяснить, что не стоит всерьёз воспринимать бабушкины страхи, но установка всё равно упустила корни. В советские времена родители манипулировали детьми ещё больше, чем сейчас, потому что это было единственным доступным инструментом воспитания. Всё время уходило на работу и быт, и на нормальное общение с ребёнком ресурса не оставалось. Таким образом, управляют даже взрослыми людьми. Недавно я стал свидетелем ситуации, в которой двое молодых людей решили обмануть одно известное заведение. В нём можно неограниченно пить газированные напитки, если у тебя есть фирменный стаканчик. У них стакана не оказалось, но они увидели, как уборщица выбрасывает с чужого стола нужную ёмкость. Их поведение было полно агрессии. Подойдя к работнице общепита, они обвинили её, что она запачкала их стаканчик и стали требовать новый, разумеется, за счёт заведения. Их манипуляция была построена на страхе и чувстве вины, но я понимал, что они используют её лишь потому, что сами много раз были жертвами подобной ситуации. Остаётся лишь надеяться, что однажды они не захотят обмануть кого-либо по-крупному. Корни негативных установок. В наши дни популярно мнение, что большинство проблем идёт из детства. Окружение, родители, семья всё это влияет на нас, превращая в тех людей, которыми мы являемся. Американские учёные однажды провели интересный эксперимент, для участия в котором привлекли детей в возрасте от полугода до года. Сидя на коленках у мам, малыши наблюдали, как разыгрывается кукольный спектакль, главными героями которого были два котёнка. Они совершали очень простые действия: один открывал коробочку, а другой тут же закрывал. Это повторялось несколько раз подряд без звука и каких-либо эмоциональных оценок. Затем детям предлагали выбрать одного из котят. В ста процентах случаев внимание доставалось тому, кто был обижен, то есть тому, кому не давали открыть коробочку. Вторая игрушка просто закрывала коробку. Безо всякого осуждения или негатива, но подсознание крох, казалось бы, далекое от привычного нам понимания реальности, воспринимало котика как врага и вредителя. Затем сценка получала развитие. В игру включался третий котик, который отталкивал от коробочки вредную игрушку и давал первому герою открыть заветную крышку. Выбор маленьких наблюдателей теперь принадлежал защитнику, который воспринимался ими как герой. Всё это говорит об очень важном моменте. Сочувствие, сострадание и потребность в справедливости развиваются в личности очень рано, задолго до того, как до речи заходит о воспитании и внешнем влиянии общественных и семейных требований. При этом ребёнок до 5-6 лет находится как будто в чистом гипнотическом трансе, а значит, воспринимает на веру всё, что слышит от значимых взрослых. Родители буквально программируют его реальность. Например, когда мы запрещаем ребёнку забираться в опасное, с нашей точки зрения место, мы часто говорим: "Не лезь, упадёшь". Тем самым взрослые закладывают в сознание вероятность неудачи, и нередко ребёнок действительно падает. подтверждая и закрепляя наши слова в своём мироощущении. Родители, сами того не понимая, разрушают границы маленькой личности, подавляя его собственную волю. Позже это обязательно находит выход. Дети лезут в неприятности только тогда, когда мама и папа точно не заметят. Возрослее, они сталкиваются со всё большим количеством запретных плодов, начиная курить и выпивать, даже если им это не нравится, и тем самым отстаивают свои границы. Ограничение против свободы, чувства, которые не имеют выхода. Постсоветское общество и семья в нём это пространство ограничений и запретов. Однако почти каждый ребёнок всё равно делает то, что считает нужным, скрываясь от родителей. В результате мы сталкиваемся с недоверием к семье и нежеланием делиться. Такие дети вырастают закрытыми и эмоционально недоступными взрослыми. Они не умеют и не хотят искренне говорить о своих чувствах, чтобы не столкнуться с критикой или с негативной оценкой. О разрушительном влиянии таких блоков на психологическое и физическое здоровье мы уже неоднократно говорили. Спросите хоть ребёнка, хоть взрослого. Чего ты боишься? На что злишься? Обижаешься? Чаще всего в ответ вам прозвучит, что собеседник не испытывает этих чувств, хоть их присутствие и очевидно. К чему это способно привести? только к болезням, ещё большим психологическим проблемам и депрессии. Ещё один момент, который важно подметить, как о себе, так и о других. Мы на самом деле очень мало отличаемся от животных. Новый мозг или так называемый неокортекс это тонкая оболочка, по толщине не превышающая салфетки, которая отличает нашу нервную систему от аналогичного органа животного. Чтобы представить масштабы, достаточно завернуть в бумагу бильярдный шар И перед вами предстанет головной мозг человека. Убрав бумагу, вы увидите аналогичный орган животного. Однако есть одно важное отличие. Представители природы не стесняются выражать свои чувства. Если зверь видит опасность, он убегает. Пережив стресс, животное дрожит всем телом, чтобы стих гормональный вихрь и пропал мышечный тонус. Как часто мы оказываемся в стрессовой ситуации? Когда стоим в очереди, когда получаем штраф за превышение скорости, когда опаздываем на прием к врачу, когда не справляемся с требованиями начальника. Список не исчерпаем. Но вот реальных способов физически пережить страх, гнев или усталость у нас нет. Причина тому – социальные рамки. Мы не можем ударить начальника или накричать на представителя госструктуры. При этом наши эмоции никуда не пропадают. Они уходят в тело. в его реакции и процессы накапливаясь как снежный ком. Единственный способ выпустить стресс это смех, но и он не должен быть слишком громким. Большинство из этих норм и установок, мешающих жить, прививают нам именно родители. Манипулируют нами, манипулируем мы. Манипуляции могут завести человека очень далеко, и они прослеживаются во многом. Но если вы хотите вывести свои отношения на работе в семье или других кругах на новый уровень. Постарайтесь на эти уловки не поддаваться. Для этого вы должны научиться чётко видеть, что имеете дело с манипуляцией и не позволять примитивным эмоциям взять верх. Например, вопрос: "Почему ты что-то не сделал?" поставлен так, что вызывает чувство вины и желание оправдаться или исправиться. Если вы даёте слабину перед лицом манипулятора, а быть им может даже самый близкий для вас человек, Вы позволяете поступать с собой так снова и снова, без малейшей на то причины. Самое главное – уяснить, что вы никому ничего не должны. Родители очень любят в моменты выяснения отношений произносить фразы вроде «Мы тебя вырастили, воспитали, выкормили». Но однажды я столкнулся с ответом на них, который мне очень понравился. Мать попрекала взрослого сына тем, что кормила его грудным молоком, а он, в свою очередь, выказывать ей недостаточно тепла и уважения. В сердцах мужчина ответил, что не намерен всю жизнь расплачиваться за ведро молока. Важно понимать, что речь здесь не идет о том, чтобы обвинять родителей во всех своих бедах. Конечно, каждый человек несет ответственность за свои поступки. Однако вы и представить не можете, как часто нас утомляют и раздражают модели поведения, выбранные родителями неосознанно. С самого детства – Мама привыкает управлять вами, и в результате её манипуляций уже взрослый вы тонете в море вины. Она спрашивает, почему вы не звоните ей, а вы не можете признаться, что попросту не чувствовали в этом потребности. Не хотеть чего-то абсолютно нормально, но вы понимаете, как сильно маму ранят подобные слова. Такие отношения требуют сепарации. Вы можете не отказываться от общения или помощи, но предложите сделать это на ваших условиях и в подходящее для вас время, а не бросая дела и срываясь с работы. Если близкий человек не оказывает помощь именно в тот миг, когда вы в ней нуждаетесь, это приводит к обиде. Однако обида – это тоже осознанный выбор человека. Чаще всего проблему, которую мы возлагаем на окружающих, можно решить быстро и без участия, заказать доставку, найти в интернете и так далее. Получается, мы обижаемся и... не на нерешённую проблему, а на то, что кто-то не соответствует нашим ожиданиям. Когда мы подставляем плечо другому, жертвуя своими временем, усилиями или деньгами, мы всегда ждём того же в ответ. Выходит, благие поступки были сделаны в ожидании оплаты труда. Кроме того, многие люди не способны открыто просить помощи. Они обходятся намёками, прибегают к эмоциональному шантажу, а затем обижаются, не получив желаемого. Порой ситуация обстоит иначе. Например, когда мать открыто требует забот от ребёнка в ответ на свою, но он, пусть и давно взрослый, не может исполнить её просьбу, так как привык, что опекают именно его. Никто не идеален. Я расскажу вам маленькую зарисовку из собственной жизни, которая может многое прояснить. Каждое утро жена готовит мне кофе и кладёт в него сахар. Мне остаётся только размешать. Однажды я поймал себя на мысли, что перемешивая А сахара в чашке нет, и во мне тут же вспыхнула обида. Как специалист, привыкший работать со своими эмоциями, я глубоко задумался над этой реакцией. Поняв, что занимаясь детьми и едой с супруга тем самым, позволяет мне расслабиться, я решил, что мне стоило бы больше помогать ей. Я мог бы отреагировать сию секунду, сказав: "А почему без сахара-то?" Однако моя жена не заслужила столь негативной манипуляции. Помните, Подобный подход в семейных отношениях не приводит ни к чему хорошему. Автоматические действия. В нашей повседневности значительную роль играют действия, которые совершаются автоматически, по привычке. Мы привыкаем к определённым традициям и правилам: мыть посуду после еды, обнимать близких при встрече, целовать их перед сном и так далее. Мы делаем это, даже если у нас нет настроения или мы загружены какими-то проблемами. Говорят, что аппетит приходит во время еды. То же самое касается и таких повседневных практик. Мы включаемся в деятельность, и уже в процессе у нас появляется соответствующее настроение. Эту особенность поведения можно использовать для смены взгляда на проблему. Заставляйте себя думать обо всём в позитивном ключе, оставляя груз забот за порогом. Чаще вспоминайте, за что вы благодарны жизни, и мысленно перечисляйте, сколько в ней есть хорошего. семья, работа, общение. Даже утренний кофе способен стать якорем, который будет возвращать вас в состояние покоя и умиротворения. Со временем эта практика перестанет требовать каких-либо усилий. Ранее мы упоминали, что негативные установки нуждаются в проработке. Их нужно выписать и преобразовать в положительные, а затем постоянно повторять. Можно сфотографировать записи на телефон или положить листик в бумажник. Поставьте напоминание и перечитывайте их трижды в день. Спустя 10, 20 или 30 повторений вам не придётся заставлять себя обращаться к позитивным установкам. Они будут воспроизводиться в сознании автоматически. Вы можете записать всё, что считаете необходимым. Я творческая личность. Я заботливый семьянин. Я отличный профессионал. Я обучаюсь и двигаюсь к своим целям. Я выздоравливаю. Я достойно зарабатываю. Я люблю людей, а они любят меня в ответ. Ограничений нет. Озвучивайте свои установки по поводу здоровья, работы, планов на будущее или отношений. Такое простое упражнение способно запрограммировать реальность, изменив внутренний и внешний мир человека. Если вас терзает обида, заставьте себя вспомнить, как много хорошего связывает вас с конкретным человеком, осознайте, как вам повезло с близкими людьми. Проиграйте перед внутренним взором приятные или забавные ситуации из прошлого. Потребуется время, чтобы переключиться с одной модели поведения на другую, особенно если обида взаимна. Однако уже через неделю-две постоянных повторений положительных установок вы ощутите, что нет необходимости постоянно прогонять негативные мысли. Сработает автоматизм действий, и всё плохое начнёт отступать самостоятельно. Положительную энергию проще отдавать в окружающий мир, Сначала вы улыбнётесь случайно подрезавшему вас водителю, вместо того, чтобы выругаться. Он, в свою очередь, не нахамит кассиру в магазине, а тот вечером найдёт время почитать своему ребёнку. Видя, что всё вокруг нас наполняется позитивными эмоциями, мы сможем и сами подпитываться ими. Проработка негативных переживаний и страхов. В жизни каждого человека случаются ситуации, травмирующие его психику. Эти события вызывают стойкие негативные переживания и установки, которые в будущем мешают ему жить полной жизнью и выстраивать здоровую коммуникацию с окружающими. Обычно речь идёт об обиде, страхе, гневе, стыде или вине. Я рекомендую дополнять психотерапевтическую проработку таких ситуаций энергетическими и физическими практиками. Поза лотоса, например, не позволяет телу реализовывать мышечные зажимы. Когда речь заходит о психологической травме, человек лишается возможности съёжиться и закрыться в своём состоянии, что ускоряет психотерапию. Также можно посещать мастера рейки, биоэнергетика, остеопата или мануального терапевта. Важно, чтобы специалист имел большое количество положительных отзывов и предлагал достойные для вас цены. Также советую обратить внимание и на самостоятельной практике. Сегодня на YouTube можно найти сотни видео с подробным объяснением целительных энергетических приёмов, а встроенный перевод в виде субтитров делает доступными для понимания даже ролики на иностранных языках. Пробуйте разные подходы и отбирайте самые эффективные именно для вас. Ещё одна распространённая проблема страх будущего, от которого страдают люди самых разных возрастов, сталкиваясь с пугающей неопределённостью. Очень важно периодически напоминать себе что жить здесь и сейчас гораздо продуктивнее, чем размышлять о вариантах развития событий в перспективе. Пытаясь построить прогноз на несколько шагов вперёд, мы перестаём замечать прелесть текущего момента. Также в подобном состоянии человек обычно фиксирует внимание на потенциальных неприятностях и из-за этого планомерно движется именно к ним. На эту тему есть известные карикатуры. Мужчина едет в автобусе и размышляет о том, что у него нет здоровья, зато есть непослушные дети, нелюбимая работа и не понимающая жена. В это время за его причём стоит ангел-хранитель и записывает его мысли не доумевая. Надо же, постоянно заказывает одно и то же. Размышляя о будущем в таком ключе, мы психологически программируем себя на негатив. Очень многие вещи в нашей жизни происходят из-за стечения обстоятельств и от нас не зависят. Но именно мы влияем на то, с каким настроением начинать новый день. Будем ли мы радоваться тому, что имеем, и делать всё, чтобы завтра стало лучше. Именно такой настрой и привычка решать проблемы по мере их поступления помогают сконцентрироваться на происходящем прямо сейчас. Крайне важно видеть возможности для развития в любых проблемах и в том, что вас не устраивает. Взять хотя бы того мужчину из карикатуры Если бы он заменил жалобы на плохую работу и низкую зарплату мыслью, что пора сменить место трудоустройства на более перспективное и высокооплачиваемое, то моментально почувствовал бы себя счастливее. То же касается остальных его пожеланий. Не дети непослушны, а пора уделить детям больше внимания. Не жена не понимает, а нужно прислушаться к потребностям моей супруги и вернуть эмоциональную близость. Иными словами, если вас что-то не устраивает, Это хороший повод подумать над назревшими жизненными изменениями. Даже в положительной на первый взгляд ситуации многие люди умудряются видеть негатив. Такой способ мышления делает человека глубоко несчастным и одиноким, ведь его преследуют неприятности. Гораздо продуктивнее воспринимать происходящее так: всё, что меня не устраивает, это повод для развития меня как личности и улучшения условий моей жизни. Для борьбы со страхом будущего Существует множество простых практик. Наиболее эффективные из них те, что помогают проработать переживания. Заведите дневник, куда будете записывать свои чувства. Отмечайте время, дату и обстоятельства, в которых возникают те или иные эмоции. Проанализируйте написанное и для каждого негативного утверждения подберите позитивную альтернативу. Вместо "это болезнь неизлечима" используйте "есть много примеров исцеления". Вместо Опахаль убивает меня. Напишите: "Опахаль пробуждает во мне бойцовский дух". Когда вы в следующий раз начнёте переживать, повторяйте подготовленные положительные установки. Со временем они заменят страх, а негативные эмоции начнут посещать вас намного реже. Эта методика универсальна и помогает справиться с тревогой по любому поводу. Если вы чувствуете сильный страх в отношении будущего, отдельных событий или людей, проанализируйте, для чего он нужен. Организм целостная система, объединяющая физические и психологические аспекты, совершенный механизм, который избавляется от всего чуждого и ненужного. Если страх укоренился глубоко, значит он играет в этой системе важную роль. Например, крупный хищник вызывает в нас страх, потому что может причинить реальный вред. Однако ситуации бывают разными, и накану не далеко не всегда стоит выживание. Возможно, за страхом прячется привычка всё контролировать или недоверие к окружающим. Иногда нужно просто расслабиться, принять помощь, отпустить ситуацию и заняться более важными делами, чем неприятные переживания. Хороший пример анекдот, в котором муравей спросил сороконожку, как она справляется с каждой конечностью. Сороконожка, прежде об этом не задумавшаяся, стала контролировать каждую ногу и мгновенно разучилась ходить. Единственный выход в этой ситуации переключиться на жизнь здесь и сейчас. Именно так же вот маленькие дети. Их внимание поверхностно и постоянно переключается с одного предмета на другой. А что это за цветы? А как называются? А почему они так называются? Конечно, взрослым необходимо время от времени задумываться о будущем, предусматривать последствия того или нового решения и составлять планы, но жить только страхами из-за того, что ещё не случилось, нельзя. Если переключение даётся вам с трудом, попробуйте отыскать приятные моменты, которые возвращают вас в действительность. Посмотрите интересную лекцию, прочитайте книгу, прогуляйтесь по красивому месту, прислушиваясь к пению птиц, или съешьте любимое блюдо, акцентируя внимание на его вкусе. Всё это играет роль своеобразного якоря. Есть ещё один полезный инструмент, позволяющий не столько искоренить страхи, сколько установить для них разумные рамки. Примечание. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Заведите будильник на полчаса вперёд и дайте себе обещание, что как только он зазвонит, вы оставите свои переживания. Следующие 30 минут сознательно нагнетайте чувство страха, представляя все самые ужасные варианты развития событий. К тому моменту, как сработает будильник, вы перенасытитесь переживаниями и сможете безболезненно отбросить терзавший вас мысли. Это упражнение можно повторять каждый день. Одного раза в сутки достаточно до тех пор, пока страх полностью не отступит. Приём работает, поскольку психика человека склонна адаптироваться к страху. Невозможно с одинаковой силой переживать на одну и ту же тему бесконечно. Кроме того, вы не подавляете эмоцию, а напротив, проживаете её преувеличенную версию, поэтому риск загнать переживание ещё глубже отсутствует. Со временем психика перестанет реагировать на конкретный раздражитель и распознавать его как реальную угрозу. Ещё один способ борьбы с негативными переживаниями смена деятельности. Как только вас начинает захлёстывать страх, обратите внимание на что-то другое. Можно мысленно сказать себе: "Стоп. Я уже думал, думал об этом, и с меня достаточно. Лучше прогуляюсь на свежем воздухе". Обязательно используйте для переключения внимания положительные стимулы. Это может быть прогулка, какое-то созидательное дело, досуг с родными, беседа с другом, занятие спортом или что-то другое, приносящее вам радость. Главное не акцентировать внимание на негативе и не распространять пессимистические эмоции. Очень часто негативное мышление связано с привычкой страдать. Всё хорошо, но чего-то не хватает. Жизнь не может быть идеальной. Такой способ восприятия окружающего мира доставляет постоянное беспокойство и часто связан с чувством обделённости. Если вы заметили за собой негативное мышление, с ним необходимо бороться положительными установками, проживанием приятных эмоций здесь и сейчас и упражнениями на физическую и психологическую релаксацию. Также практикуйте привычку подмечать хорошие стороны каждого события, даже если оно кажется негативным. Уволились с работы, Прекрасно. Наконец можно подобрать компанию, где меня будут ценить. Не успел на автобус. Отлично, есть повод пройтись пешком после долгого дня в офисе. Хорошим методом борьбы с тревогой, страхом и прочими негативными переживаниями остаётся полноценное проявление положительных эмоций. Заведите привычку радоваться жизни в полный голос. Смейтесь от души и не сдерживаясь, пойте и танцуйте, если того требует душа. Почему это важно? Полноценное физическое проявление эмоционального состояния вызывает гормональный всплеск, который усиливает приятные переживания. Когда вы зажимаете себя, например, тихонько хихикаете вместо того, чтобы хохотать, тело не получает соответствующего подкрепления, и положительные эмоции не оказывают должного влияния на здоровье. Подобная практика также освобождает от многих психологических зажимов, делая поведение более свободным и непринуждённым. Если вы любите музыку, обратите внимание на музыкотерапию. Слушайте любимые композиции, пойте или учитесь играть на инструментах. Избавляться от страхов очень важно, ведь со временем они имеют тенденцию усиливаться и укореняться в подсознании. Я и сам раньше страдал от панических атак, повышенного давления и проблем с кожей из-за множества страхов. Однако тщательная проработка эмоциональных проблем позволила мне привести здоровье в норму. вернуть хорошее самочувствие и начать радоваться жизни каждый день. Как справляться с внешним и внутренним давлением? С рамками и установками, которые мы несём из детства или которые для нас определяет общество, обязательно нужно бороться. Одновременно с этим следует справляться со своими обидами. Когда вы погружаетесь в обиду или печаль, это причиняет вашему телу реальный вред, в том числе меняя гормональный фон. Жалость к себе Опасное болото, из которого очень сложно выбраться, ведь оно не требует никаких усилий или работы над собой. Однако, потрудившись и изменив отношение к имеющимся проблемам, можно открыть для себя несколько шокирующих истин, например, о том, что о помощи можно просить с позитивной точки зрения, не требуя и не занимая позицию обвинителя. Обращаясь к близким, не забывайте напоминать им, как много они обретают, когда проявляют доброту и тепло. благодарить их даже за самые незначительные и хорошие поступки. По какой-то причине в нашем обществе принято считать, что если человек ведёт себя по-доброму, им будут пользоваться, а чтобы добиться внимания и уважения, нужно проявлять упрямство, требовательность и прибегать к манипуляциям и шантажу. Как вы понимаете, на самом деле всё устроено совсем иначе. Вы удивитесь, как много можно получить не вымогая, а отдавая самому и делясь хорошими эмоциями и настроением. Застревая в обидах, ревности или негативе, вы портите жизнь не окружающим, а самим себе. Научившись отпускать, вы освободитесь, и это положительно отразится на вашем физическом и психологическом состоянии. Ещё один обязательный аспект умение искренне и открыто говорить с близкими о своих чувствах, мыслях и желаниях. Мы легко обозначаем собственные границы в самом начале отношений, но по мере их развития люди часто перестают открыто общаться и начинают накапливать негативные эмоции, пока терпение не лопнет. Если мы не озвучиваем другу, супругу или родителю свои границы, на них будут постоянно наступать, даже не догадываясь об их существовании. В Америке, например, брачный контракт является своеобразной формой диалога. И дело тут даже не в финансовой его составляющей, а в повседневных жизненных моментах, увлечениях, распределении обязанностей и так далее. Представьте, что по четвергам вы ходите в баню с друзьями и хотите эту традицию сохранить. Гораздо проще обсудить с женой этот момент заранее, предложив ей свободный от детей вечер в другой день недели, который она сможет посвятить себе или встрече с друзьями. Такой подход защитит от взаимных претензий в дальнейшем.